Глава 14. -я. Наилучший выход из ситуации. Не бойся, быстро проговорила Таисия, увидев ее реакцию. Я добрая. Я состою в тайной организации, которая называется Белый Ковен. Мы изучаем разные необычные явления, готовим зелье и травы, помогаем людям. Вы меня не обманываете? недоверчиво улыбнулась Татьяна. Нет, покачала головой женщина. Тамара Петровна тоже состоит в каком-то ковене, но она совсем недобрая. — Вот как, удивилась Таисия. Я не знала об этом. Скажи, у нее есть какое-нибудь украшение необычного вида? Кулон там, скажем, или перстень, воскликнула девочка. У нее есть черный перстень в виде черепа. Таисия переменилась в лице. Черный ковен, тихо проговорила она. Это их символ. Кто бы мог подумать? Прямо у меня под боком. Хотя этого следовало ожидать. А что это? Тоже организация? Да, люди, которые увлекаются черной магией. У Клавдии Ивановны, директрисы Хрустального ручья, был такой же перстень. Заволновалась Татьяна. Значит, она тоже ведьма. И у нашей медсестры Анастасии Павловны. Таисия нахмурилась. Не знала, что в хрустальном ручье обосновались ведьмы Черного Ковина. Нужно будет сообщить об этом нашему руководству. "Оболдина называла себя Магдаленой, а Клавдия Клодией", сказала Татьяна. "Члены Ковина обращаются друг к другу по именам, данным им в организации", пояснила Таисия. "Это своего рода закрытый клуб". Вообще ведь предпочитают скрывать свои истинные имена. Татьяна была просто в шоке. Хотя не в таком уж шоке. Они с Наташкой всегда подозревали, что их директриса сущая чертовка. Но вот Мугдалена, задумчиво продолжала Таисия. Интересный выбор. Так звали одну из сестер Ягужинских, сгинувших двести лет назад в своем поместье. Три графини, спросила Татьяна. Я слышала о них от местных мальчишек. Три злобные колдунии. Екатерина, Парферия и Магдалена Ягужинские», — кивнула Таисия. Старухи занимались ужасными вещами. В мире магии есть свои законы, которые запрещено приступать». За этим пристально следят члены Белого Ковина. К запрещенным ритуалам относится, например, продление своей жизни за счет принесения в жертву другого человека. А графини как раз пытались вернуть себе молодость с помощью кровавого жертвоприношения. Но все пошло не так, как они рассчитывали. В ночь преступления поместье сгорело, а сестры бесследно исчезли. Но Ритуал уже начался, и остановить его было некому. С тех пор все окрестные земли отравлены черной магией. При свете дня этого не видно, но с наступлением ночи в округе иногда происходят очень странные вещи. Я приставлена к Ягужина Белым белом чтобы наблюдать за ходом событий. И что? Затаив дыхание, спросила девочка: "Вы уже узнали о чем нибудь Пока здесь все относительно спокойно, ответила Таисия. Лишь в подземельях под руинами поместья обосновалась стая оборотней. Иногда они устраивают там сборища, собирая членов стаи со всего региона. В такие дни в округе пропадает скот. Прямо как сейчас, догадалась Татьяна. Верно. Но оборотни не нападают на людей, поэтому и мы их не трогаем. Скоро их съезд закончится и в окрестностях снова установится тишина и порядок. Однако ты говоришь, что здесь появились члены Черного Ковина. Значит, они что-то замышляют. Не зря же эта ведьма бродила среди развалин поместья. Но надо отдать ей должное, она очень смелая. Не каждая ведьма осмелится сунуться в обитель оборотней. Почему? спросила Татьяна. Оборотни ненавидят ведьмы опасаются их, ответила Таисия. Кровь оборотня очень сильное магическое средство. В прошлом ведьмы часто истребляли оборотней ради крови. Но ну и оборотни не оставались в долгу. По слухам, именно пантеры приложили свои лапы к уничтожению сестер игу женских, и вражда между двумя кланами продолжается до сих пор. А тот светловолосый парень, который напал на Облдину, вспомнила Татьяна. Значит, тоже оборотень. Сильно сомневаюсь, покачала головой Таисия. Оборотень не стал бы размахивать мечом. В их распоряжении имеются собственные клыки и когти. Меня этот парень тоже заинтересовал. Похоже, он представляет какую-то третью сторону. Как интересно, воскликнула Татьяна. У вас такая захватывающая жизнь. Только очень опасная, грустно улыбнулась Таисия. Но в чем-то ты права. Я провожу время куда более интересно, чем другие местные жительницы. А колдовать вы тоже умеете, поразмыслив немного, спросила Татьяна. Не совсем, сказала Таисия. Никаких молний из рук, если ты об этом напомниле, я тоже не летаю, предугадала она следующий вопрос. Моя стихия эмоции людей. Любовь, радость, страх, нежность. Иногда я могу читать мысли, иногда управлять огнём. Ох, потрясенно выдохнула Татьяна. Ну, у меня это плохо выходит. Я не очень хорошо владею боевой магией. А управление огнем — одна из основных боевых дисциплин. А мне покажите что-нибудь, попросила девушка. Возможно, когда-нибудь, уклончиво произнесла Таисия. Я ведь не афиширую свои способности. Даже моя сестра и ее муж ничего не знают об этом. Я тоже буду молчать, пообещала Татьяна. У меня есть планы на твой счет, дорогая, поэтому я и рассказываю тебе все это, сказала Таисия. Какие планы напряглась девушка? Возможно, когда ты вырастешь, ты согласишься сотрудничать с Белым Ковеном. Нам всегда нужны люди с необычными способностями. Конечно, радостно воскликнула Татьяна. Это же так круто! Научите меня всяким огненным штучкам. Таисия снисходительно улыбнулась. Я же сказала, что мало смысла в боевой магии. Мой талант — тауматургия». Что это? полюбопытствовала Татьяна. Использование своих сверхъестественных сил для поиска пропавших людей и вещей. Я могу находить потерянное или указывать к нему путь тем, кто ищет. Как же замечательно, восторженно произнесла девушка. Я с радостью вступлю в вашу организацию. Но для этого тебе придется много учиться, я очень умная, заявила Татьяна, и учёба мне легко даётся, а много людей в вашем ковене. Сотни по всей стране, тысячи по всему миру. С большей их частью я даже не знакома. И у вас война с Черным Коеном? Не война, а скорее, неустойчивое перемирие. В Черном Ковене состоит куда меньше ведьм колдунов. Мы Из потоки энергий, расположение звезд, разыскиваем старинные манускрипты артефакты, магия для нас искусство. А черные используют свою силу во зло. Они жаждут власти, мирового господства, наживы и удовольствий. Если начнется открытое противостояние, белый ковен их попросту уничтожит. Поэтому черные редко заявляют о себе, предпочитая скрываться их руководство давно уже не появлялось в России, они прочно обосновались где-то в Европе. Тамара Петровна упоминала какого-то Леонида», — вспомнила вдруг Татьяна. Во главе черного ковина стоят члены семейства Сентри, сообщила Таисия. Древний род некромантов, чернокнижников, отравителей и интриганов. И «Мсье Леонид — патриарх, глава этого клана. Я не знакома с ним лично, но по слухам это очень неприятный тип. Татьяна ощутила, как по ее спине побежали мурашки. Девушка нервно передернула плечами. "Мне и обалденный вполне хватило", призналась она. "В жизни не встречала более лживой, двуличной, хитрой и опасной женщины. В черном ковине все такие". "Но ты не волнуйся, улыбнулась Тейсия. Скорее всего, ты никогда больше с ними не увидишься. Как я уже говорила, меры приняты. Скоро твоя жизнь изменится. В этот момент внизу хлопнула входная дверь. Через мгновение на лестнице послышались торопливые шаги. В комнату вбежала Катя. У нее был такой вид, что Таисия и Татьяна разом примолкли. У меня жуткие новости, выдохнула Катя. В лесу неподалеку от развалин обнаружили твою разодранную, окровавленную одежду. Татьяна изумленно на нее уставилась. Ну как? Я же приехала сюда в этой одежде. Это я, подала голос Таисия. Я забрала твои вещи ранним утром и подбросила их к Игужинской гати. Но зачем удивилась Татьяна? И я знаю, зачем она это сделала, набросилась на сестру Катя. Совсем из ума выжила. Теперь все решат, что девочку сожрали дикие звери. Об этом и так уже вся деревня говорит. В последнее время в лесу постоянно находят обглоданные туши лосей и коров. Все будут думать, что ее сожрали полностью, даже костей не осталось, одни только окровавленные тряпки. Этого я и добивалась, спокойно произнесла Таисия. Что? в один голос воскликнули Катя и Татьяна. «Татьяну сочтут мертвые и перестанут искать. Девочка сможет начать новую жизнь. Уму непостижимо. И как только ты до такого додумалась? Это наилучший выход из ситуации, спокойно сказала Таисия. Для меня это слишком сложно, воскликнула Катя. Пойду выпью кофе. И она побежала на кухню. Таисия повернулась к потрясенной Татьяне. Теперь твой отец будет думать, что ты погибла, сказала она. Ты получишь неограниченную свободу действий, найдешь ответы на все вопросы и станешь вольным человеком. Разве не в этом заключается счастье? Возможно, кивнула девушка. Но я просто в шоке. И что мне теперь делать? «Пару недель тебе лучше не выходить из дома, а потом я помогу тебе достать новые документы. Ничего не бойся, все будет в порядке. Если потребуется, Белаякова окажет тебе любую поддержку. Хотелось бы на это надеяться, вздохнула Татьяна. Тем же вечером Таисия позвала Татьяну в свою комнату, поставила девушку у белой стены и несколько раз сфотографировала ее на цифровой фотоаппарат. Скоро у тебя будет новый паспорт, пообещала она. Круто, сказала Татьяна. Теперь я совсем как беглый преступник, скрывающийся от властей. Таисия задорно рассмеялась и потрепала её по плечу. Иногда проще начать все сначала, чем разбираться со старыми проблемами, сказала она.